Часть четвертая. Матриархат. Глава двенадцатая. Как и предполагал, девочки быстро распределили между собой каюты, и мужчине досталась самая большая общая, заваленная хламом в виде захваченных артефактов. У переживших множество заключений даже не осталось сил, как следует отметить освобождение. Кое-как, устроив еле шевелившегося Олега поудобнее на подстилке, Выпив волшебные лечебные микстуры, они зевая разошлись к себе, вознося благодарности, что их обожаемый Самохаб придумал такие мягкие и удобные кроватки для маленьких котят, зайчат и драконят. Беркутов, оставшись один, решил в спокойной обстановке подвести итог своей затянувшейся космической командировки. Сколько дней прошло с момента его вылета с Земли? Месяц? Два? Полгода? Чувство ощущения времени полностью стерлось из-за частых провалов в памяти и разных планетарных циклов тех мест, где он побывал. А ведь за пролетевший период у него должен был быть день рождения. При этом его мысли сразу унесли домой, в круг своей семьи. Когда он возвращался в этот день с работы после тренировок из центра подготовки космонавтов, как его радостно у порога встречали жена и дочка с испеченным тортом, а в гостиной уже ждал накрытый стол, запеченная в духовке на соли с хрустящей корочкой курица, холодная бутылка шампанского, салаты. Потом, после застолья, чтобы добавить праздничного настроения, девочки переодевались в цинические костюмы, включали караоке, Татьяна пела, а Маринка прыгала на подтанцовках. Что же они исполняли в последний раз? Кажется, любимую группу супруги – старый добрый винтаж. «Когда рядом ты, мужчина…» – напел припев по памяти про себя Олег. И в душе от этого одновременно так стало и горячо, и грустно будто тугим обручем сдавила грудь от бессилия все немедленно исправить, вернуть обратно. Это что за негативные симптомы нам тут нагнетаешь психоматическим путем на больничном полу, пока мы заняты архисложным восстановлением позвоночного столба. Ты это прекрати, только ровно вставили позвонки, а он их обратно выгибает. Неожиданно встрял бесцеремонный скин, даже нормально погрустить не дал, отключая чувствительность. Да так, вспомнилось о прошлом. «Кстати, там где-то инфокамень завалялся, что прихватили в подземелье. Давай посмотрим, что на нем, пока я отлеживаюсь». «В отсутствии проигрывателя могу воспроизвести только расшифрованные результаты сканирования без визуалки. Запускать?» «Включай. Все равно других дел нет». И в голове зазвучал искаженный старческий голос. Начало записи. «Меня зовут конструктор реалнар эльрус Рус, бывший грандмастер». Ведущий ученый Академии наук при Объединенном Галактическом Королевстве. Я решил записать эту историю как предостережение для тех, кто придет отключать установку. Наш ученый-совет через Корпус Королевской Разведки получал множественные сигналы с призывом о помощи от колоний секторов, расположенных на границе кластеров 6 и 7 по радианам D Жители тех миров умоляли спасти их цивилизации от внезапного нападения ненасытных жутких существ, плодившихся за счет заражения своими спорами всего живого, и их число не поддавалось расчету и увеличивалось геометрической прогрессией. Ступить с ними в переговоры было невозможно. Они общались либо с трикотанием, либо запахами, либо языком цветных полосок, нанесенных на твердых поверхностях предприняли все меры, чтобы вычислить причины неожиданного появления этих агрессоров в нашей спокойной галактике. Изучая показания памяти, оставшиеся в инфокамнях от погибших свидетелей, добытых разведкой, стало понятно, что перед вторжением в звездных системах всегда появлялся крупный астероид. Следом с планеты исчезали все маги и созданные магией существа. Через некоторое время они возвращались обратно зараженные, в бессознательном состоянии, чтобы потом разродиться чудовищами, уже прозванными инсектоидами. Благодаря неожиданности твари быстро инвазировали, сожрали население, а потом заселили и вытеснили остальные формы жизни в четырех галактических кластерах. Удалось вычислить траекторию подозрительного планетоида корабля. Он прилетел с соседней галактики и направлялся к центру нашего мегазвездного скопления и государства, по пути рассеивая споры по живым мирам ценой неимоверных жертв множества флотов и их экипажей нам удалось сначала заблокировать его опасную притягивающую функцию и лишь затем, уничтожив двигатели, остановить в кластере А1 система «Эндеркус». Сперва пробурив шахту, в него попыталась проникнуть армия. Наткнувшись в глубине на тоннеле, они предприняли штурм, но их атаку быстро отбили, попросту сожрали потому что внутри коры продолжал работать засасывающий эффект. Наша группа в составе грандмастеров, магистров и тяжелой пехоты поддержки трансгрессировала внутрь изрытого ходами небесного каменного тела. И из-за искажения антимагических полей десант разбросала по разным местам, и каждому в одиночку пришлось биться с полчищами насекомых. Очень скоро они покончили со всеми. Нас осталось только двое, я и мой друг». Неимоверно сильный грандмастер Сайдар Габлейд. Мне помогла продержаться моя новая разработка, наноботы боты или наниты. Покрыв меня защитным слоем, они отражали все атаки и попытки заражения и уже практически израсходовали свои ресурсы. Сайдар был владыкой четырех стихий и повелевал колоссальными энергетическими потоками, но и он не мог долго продержаться под постоянным натиском совершенно бесстрашных и бесконечных существ. В результате маг зажег микрозвезду прямо посередине астероида, которая выжгла всю сердцевину вместе с основным гнездом инсектоидов. Применив магию высшего порядка, он истратил все силы и выгорел. Мне пришлось запустить внутреннее вращение новой звезды по круговому тоннелю, чтобы снизить температуру внутри и выжить. Так мы одержали незабываемую победу над пришельцами из другой враждебной галактики. По возвращению я рекомендовал использовать новую методику лечения нанитами, пораженных спорами. Пострадавших накопилось большое множество. Чтобы паразиты на них не прогрессировали, даже пришлось заморозить все тела. Проведя успешные эксперименты, продемонстрировал обновленному, взамен погибших, ученому совету результаты. Мне жаль, что не замечая, как за моей спиной идет скрытая борьба за место главы советов. Поздно понял что я представлял опасность для других напористых кандидатов-карьеристов. Мои разработки и эксперименты назвали ересью. Сначала запретили их исследования, а когда я продолжил лечить, исключили из Академии наук. Потратив накопленные за всю жизнь деньги, приобрел громадный списанный дредноут, погрузил на него никому не нужные замороженные тела и отбыл в дальнюю, неосвоенную часть галактики, где обосновал колонии, а также империю из новых долгоживущих, неподверженных зависти и корысти существ. Спустя тысячелетия я принял сигнал от на всякий случай в астероиде детектора биологической опасности и решил навестить товарища Сайдара. Инкогнито под именем Варава прилетел на Эндеркус, во внезапно разбогатевшую столицу западной короны, раздробленного на четыре части когда-то единого королевства. К сожалению, застать друга в живых не удалось, Но меня встретили Габлейты, его бывший ученик, ныне грандмастер-менталист Факих, со своим молодым подмастерьем Гребанайсом. Узнав, что я друг Сайдара, они с радостью поделились информацией, что все это долгое время их покойный учитель искал способ, как обезвредить споры. Долго исследуя астероид, он выстроил там замок и лабораторию, воссоздал пригодный климат и гравитацию. Но самое главное, что сподвигло его на значительные траты, Перед этим он обнаружил два живых яйца энциктоидов медно-зеленоватого цвета, которые израстил лаборатории в качестве эксперимента. Удалось выяснить, что вылупившиеся зародыши унаследовали магические способности поглощать ману, засасывать носителей магии и разбрасывать споры, а их окаменевшая розовая слизь при определенной обработке могла наоборот притягивать споры к себе. И если наложить на Валет так обозначили персональный защитный индивидуальный прибор определенные чары, то он втянет в себя все споры и упакует в надежные магические капсулы. Новую разработку тут же выбросили на рынок, чтобы окупить расходы, затраченные на исследование. Богачи стали раскупать это устройство и коллекционировать капсулы как украшения, потом продавать и в конце концов обмениваться ими как платежными средствами, подправив руническую программу алтаря, Ученики добились тотальной рассылки, новой неподделываемой валюты, кулон по всей галактике. Остановить их в этой глупости уже никто не мог. Старый Грандмастер умер. Еще позже выяснилась зависимость, что чем меньше маны за получают, тем больше начинают выделять спор и ослабевает защитная оболочка капсул. Загнать Джина обратно в бутылку стало сложным делом, потому что подойти к алтарю было уже невозможно. Пространство вокруг него было зараженным активными спорами выброшенными уже подросшими личинками. Я вызвался помочь трансгрессировать туда и установить мощные заряды, чтобы, собрав всю заразу назад, разом все уничтожить. Они усомнились в моей способности, но я продемонстрировал возможности биозащиты нанитов. В их глазах появился страх. И тут Факих решил прочитать мои мысли. Еле умудрился закрыться от него ментальным щитом. «Но он успел узнать, что я прибыл из империи техноборогов и смог выжить без маяка. Этот факт поразил их, и в глаза габлейтов я был одновременно настоящим спасителем, святым и избранным. Они переправили меня через портал в определенную слепую для антимагических полей точку, через которую доставляли припасы и обслуживающий персонал на станцию. Произведя минирование, я добрался в рубку контроля заражением и забрался на алтарь управления». И уже занеся руку, чтобы активировать руны, вдруг понял, что взорвав инопланетный корабль, просто распылю споры в космосе, а они вернутся к своим валетам и без упаковки заразят владельцев. На всякий случай я записываю это сообщение и оставляю тут, в скрытой полости с блоком питания. А сам отправляюсь обратно в империю и посоветую с моим высокоинтеллектуальным учеником Квартером, а точнее с четырьмя, объединенными в одного, как уничтожить семена жуков другим способом без магии предупреждаю вас кто слушает мою запись перед взрывом необходимо убедиться что все споры уничтожены конец записи получается мы все сделали правильно все споры и личинок уничтожили пораженные от осознания что могло произойти не сожги они всех встревожился олег мы вспомнили вспомнили Его при возвращении убили по приказу квартера и утилизировав с отходами, выбросили на поверхность планеты Джорсиниция 154981. Словно закричал на духом помощник. Откуда ты это знаешь и почему только сейчас вспомнил? Мы потомки его на колонии. До этого у нас не было самосознания.